В каждом случае незаконного отстрела животных было слишком накладно. Да и не их это дело. Им со своими проблемами бы справиться. А егерей не хватает. У многих уже предельный возраст. Молодежь не идет. Кому хочется дни и ночи напролет пропадать в тайге, вдали от благ цивилизации? Тем временем Троица продолжала медленно подниматься в гору. По всему было видно — Они настолько увлечены разговором, что окружающее их совершенно перестало волновать. Ему даже понравилось так вот медленно передвигаться следом и из-под тяжка наблюдать за своей строптивой соседкой. Увлекшись, Алексей не подумал, насколько странно вся процессия выглядит со стороны. Но больше всего на свете его сейчас интересовала высокая худенькая женщина, а не удивленные взгляды привальчан. «Определенно, в ней что-то есть», — подумал Ковалев. Двигалась и держалась Елена Гангут по-королевски. Длинная гибкая шея, царственный поворот головы, взмах руки. Во всем чувствовалась порода, отточенная отличным воспитанием и образованием. Но в то же время каждая линия ее тела дышала такой неприкрытой чувственностью, от которой при взгляде на эту девушку у него пересыхало во рту, а брюки словно уменьшались на пару размеров. Он вспомнил, как сверкали зеленые глазищи, когда она взъярилась на него после... Брюки определенно стали еще теснее, и Алексей переключил скорость. Джип перегнал Лену и ее попутчиков, затормозив немного впереди. Выйдя из машины, Алексей приоткрыл дверцу. «Вас подвести, Елена Максимовна?» Ковалев любил женщин. Он верил, что быть красивой женщиной — это особый дар, преподнесенный свыше. А если женщина наделена этим даром, то должна быть достойна его, но эта девушка была непостижима. Ей было наплевать на свою привлекательность и на то впечатление, которое она производит на окружающих. Вот и сейчас она не удосужилась хотя бы сердито посмотреть на него. Просто слегка повела бровями и равнодушно прошествовала мимо. Пахнула ароматом хороших духов. Алексей ощутил, как внутри натянулась тугая струна и внезапно лопнула, в сердце ноющей болью. Роль фонарного столба на обочине поселковой улицы он исполнил впервые. Об него намеренно вытерли ноги и переступили, как через ненужную вещь. А ведь он только хотел объясниться с этой несносной гордячкой. Но девица, похоже, удовлетворила свою похоть, и ей наплевать, что для него все происшедшее оказалось более значительным событием. И со вкусом у нее, очевидно, не все в порядке, — подумал он со злорадством, если очередной кавалер словно попугай в китайских одежках. Немилосердно себя ругая, Алексей сел за руль, и джип резко рванул с места. Он не обиделся на ее пощечину после слишком неожиданного для обоих соединения. Женщины выпускают пар и не такими способами, Но настолько вызывающее пренебрежение его лучшими намерениями встретилось ему впервые. Ну что ж, он тоже умеет стоять на своем и добьется, что эта упрямая идиотка будет ползать перед ним на коленях, умоляя о любви. У него сдавило горло. Крутых мер для украшения строптивых он никогда не применял, но эта красавица определенно на них напрашивалась остановив машину у ворот, решил все-таки дождаться появления соседки в окружении сомнительных поклонников. Они не заставили себя ждать. Из своего укрытия Ковалев увидел, что мальчишка, оставив на крыльце портфель, на перегонки с Рогдаем понесся к лесу. Лена с Филиппом вошли в дом, а раздосадованный директор лесхоза мрачно поплелся переодеваться. Сегодня ему пришлось уйти с работы пораньше». До темноты предстояло съездить в район. Вечерним автобусом приезжала мать. Лена, между тем, оставила Филиппа в гостиной перед телевизором, попросив немного подождать. Поднявшись в спальню, она подошла к окну. Сверху хорошо просматривались попытки Алексея свернуть шею входному замку. Открыв дверь, он с силой захлопнул ее за собой. Значит, она не ошиблась, он действительно наблюдал за ними из машины мысленно себя поздравила холодность ей удалось изобразить не хуже профессиональной актрисы честно говоря коленки у нее подкосились и слегка дрожали когда она увидела его выходящим навстречу из сверкающего как юбилейный рубль автомобиля строгий серый костюм голубая рубашка и более темный по цвету галстук изменили его до неузнаваемости развязный плейбой в самодельных шортах